глава 66, 16.00. Каждый в своем боксе. Жакеи вцепились в гривы лошадей, все нервничали, а те, кто был в курсе, готовились взять Стар в коробочку. Ворота распахнулись, и через мгновение все восемь участников, сбившись в кучу, уже мчали бешеным галопом по короткому отрезку прямой «Вот» они миновали финишный столб, «Вот» вписались в первый поворот, Высоко согнувшись в седлах, все наездники шли бок о бок, почти касаясь, а некоторые и касались друг друга. Лошади набирали мах, проскочив первую часть поворота, после которого, покрыв четверть дистанции, они выходили на дальнюю прямую. Пайлот Фиш держался у ограждения, он уже вырвался вперед на полкорпуса, баттер Скотч Лэс занимала хорошую позицию, но еще не выкладывалась. Рядом с ней Уиннинг Билли немного отставал от Нобл Стар, скакавшей по внешней бровке, и не давал остальным занять место получше. Жакеи понимали, что все бинокли сейчас наведены на них, поэтому если уж берешься кого-то удерживать или оттеснять, делать это нужно ловко и осторожно. Каждый был предупрежден, что... На кону миллиона и оплошность может стоить будущего. Они с Грокотом прошли поворот. В отстававших летели комки грязи, их ход был очень скверный. Выйдя из поворота напрямую расталкивая друг друга, чтобы занять позицию получше, они устремились вперед более широким махом. Запах пота одинаково возбуждал и лошадей, и седаков. Закусившую дела у Билли догнал баттер Скотч -лес и шел рядом, теперь уже... Он отставал от Pilot фиша всего на полкорпуса и бежал хорошо. Остальные двигались плотной группой, ожидая благоприятного момента, чтобы уйти в отрыв. Вот баттер-скотч с, почуяв шпоры, рванулась вперед, обошла Pilot фиша немного подстала и вновь опередила жеребца, который по-прежнему жался к ограждению. Травкин умело придерживал свою кобылку в хвосте группы на внешней бровке, потом дал шпоры — послав ее вперед и приблизился к лидерам, приведя за собой всех остальных и чуть не столкнувшись с Лохинваром. Дождь усилился и хлестал по глазам. Уже болели от напряжения ноги, особенно колени, когда всадники на всем скаку вылетели из прямой в поворот, между ними было меньше корпуса. Поворот был дальний, все сбились очень плотно, чтобы срезать угол, и тут взявшийся ниоткуда хлыст ужалил запястье Травкина. От неожиданности и боли он на миг ослабил хватку и чуть не потерял равновесие. Через секунду Алексей овладел собой. Кто нанес удар, он не знал, и ему было не до того, потому что он сосредоточился на прохождении поворота при этом ужасном ходе. Ни с того ни с сего серый аутсайдер Кингплей, скакавший у ограждения почти сразу за пилот Фишем, поскользнувшись, споткнулся. Перед глазами его жакея земля перевернулась, он упал вместе с лошадью, врезавшись в ограждение и за собой еще двух участников. На трибунах все повскакали с мест. Господи, кто это упал? Это не... Это Ноубл Стар? Нет, не она. Уиннинг бил... Bill... Нет, он третий. Давай, ради Христа. В ложе распорядителей поднялся Гвалт. Данрос, глядя в бинокль, громко комментировал. «Упал Кинг Плей, Кинг Плей, Стрит Вендер и Голден Lady. Голден Lady поднялась, но, господи, ужакей травма. Кинг Плею не встать. Он получил повреждение. Кто за кем идет? Кто за кем? Чуть впереди Баттер, Скотч потом Пайлот, Фишу, Ограждение Уиннинг, Билли, Ноубл, Стар. Все идут ровно. Входят в последний поворот. Лес впереди на голову, остальные вплотную за ней». Охваченный возбуждением, Дан распился глазами в лошадей, сердце у него почти остановилось. «Давай, Алексей!» Его крик смешался с криками остальных, переживала и Кейси, лишь Бартлет наблюдал за всем этим отстраненно. Его мысли витали где-то далеко. В ложе Блэкс Горнт держал бинокль так же твердо и так же сдерживал возбуждение. «Давай», — бормотал он, глядя, как Блуи Уайт, подхлестнул пилот Фиш на повороте, как стар сохранила выгодную позицию на внешней бровке, как Уиннинг Билли идет рядом с лес, которая вроде бы чуть вырвалась вперед, но из-за угла поворота было не разглядеть. Руки Травкина снова ожгла чья-то плеть. Однако, не обращая внимания на боль, он еще немного сократил разрыв на повороте. Пять оставшихся лошадей разделяли какие-то дюймы, а баттер-скотч не пускала никого к ограждению. «Блуи Уайт», — На пилот Фиша понимал, что близится время для рывка. «Десять ярдов, пять, четыре, три, два, пошел!» Они как раз выходили из поворота, и он дал жеребцу плеть. Пилот Фиш рванулся вперед в дюймах от ограждения, теперь уже явно оторвавшись, потому что баттерскотч Лес почувствовала шпоры и плеть на миг позже. Все жакеи сознавали, или сейчас, или никогда. Выгнувшись параллельно шеи Стар Травкин склонился к ее уху и издал казацкий клич. Откликнувшись на первобытный зов, кобылка пошла длинным махом с раздувающимися ноздрями и пеной изо рта. Теперь пятеро участников уже неслись по прямой, Стар по внешней бровке — Уиннинг Билли Дюйм за дюймом приближался к Лес. холки у всех были взмылены, вперед вырывались то Лес, то Пайлот Фиш, а потом и серый в яблоках Мерин Лохинвар сделал заявку на победу, вырвав лидерство у Пайлот Фиша и заняв ближайшую к столбу позицию. Вовсю заработали хлыстые шпоры, и в глазах у всех маячил лишь финишный столб впереди. Оставалось сотни ярдов. На трибунах, балконах и в ложах стоял сплошной крик. Даже губернатор колотил кулаком по поручням Балкона. Давай, давай! Баттер, скотч, Лес! А внизу у финишного столба толпа так напирала, выгибая шеи, что чуть не раздавило стоявшего у перил Джу девять каратов. 90 ярдов, восемьдесят летит грязь. Все участники из последних сил рвутся к победе, охваченной возбуждением последина растающего рева. Лес вырывается вперед. Нет, погляди на Пайлот Фиша. Господи, это Лохен Вар! У Билли. Давай, давай, давай! Травкин видел надвигающийся финишный столб. Сверкнула очередная молния. Угловым зрением он заметил, как вперед на голову вырвался Лохенвар, потом Лес, Уиннинг Билли. Теперь в лидеры потихоньку выдвигался Пайлот Фиш, а Уиннинг Билли и Лохинвар загораживали ему Травкину дорогу. Узрев обещанное открытое пространство, и Уайт дал жеребцу финальную плеть. Тот стрелой рванул В свободный промежуток оказался рядом с Баттер Скотч Лесс, потом обошел ее на голову. Блуй Уайт видел, как Жакей Лесс, не входивший в число посвященных, лиснул кобылу и прикрикнул на нее. Травкин издал торжествующий клич, и Нобл Стар стала выкладываться в финальном спурте. Все пятеро лошадей вылетели на заключительные ярды... Голова к голове. Вперед вырывался то Пайлот Фиш, то Уиннинг Билли, рядом с ними Ноубл Стар, отстававшая лишь на голову, на самую малость. Толпа бесновалась, как один, ничего не соображающий, буйно помешанный. Все наездники сбились в плотную группу, Ноубл Стар по внешней бровке, Уиннинг Билли в каких-то дюймах от нее, его достала Лэс. ее настиг Пайлот Фиш, и теперь они чуть вырвались вперед, сорок. Тридцать, двадцать пять, пятнадцать. Вперед выходили то Нобл Стар, то Пайлет Фиш, то Лес опять Нобл Стар, Уиннинг Билли. И вот уже финишный стол пронесся мимо, и ни один из них не знал, наверное, кто выиграл. Лишь Травкин был уверен, что проиграл. Он намеренно резко дернул мунштук, сместив его на каких-то два дюйма и зажав намертво левой рукой. Движение было незаметное, но его оказалось достаточно, чтобы лошадь сбилась с шагу и шарахнулась в сторону. Она с громким жанем покатилась в грязь, сбросив садника на ограждение. Лэс чуть не упала, но устояла на ногах. Остальные три лошади остались целыми и невредимыми. Травкин почувствовал, что парит в воздухе, а потом невыносимая боль разодрала грудь и расколола голову, и наступила темнота. Толпа ахнула, на миг забыв о скачках. Снова ослепительно сверкнула молния, ливень хлынул сильнее, громче загрохотал гром, и на ипподроме началось светопредставление. Пайлот Фиш не на много, ерунда, это была Нобл Стар на самую чуточку, ты не прав, старина! это был Пайлот Фиш, дзюни ломо, господи, какой забег, о боже, смотрите флажок протеста распорядителей, где, о господи, кто сфолил? Я ничего не заметил, а ты нет. Что тут увидишь такой дождь? Даже в бинокль, боже! И что теперь? Все эти проклятые распорядители! если они отнимут победу моей лошадке, клянусь Богом, увидев, что Нобл Стар упал и сбросил Травкина, Дан рассметнулся к лифту. Он не видел, что произошло. Травкин оказался слишком хитер. В коридоре было полно других людей. Все взволнованно говорили, никто никого не слушал. Мы выиграли на самую малость. В чем суть протеста, господи, боже мой, Нобл Стар. Star... «В чем суть протеста, Тайбань?» «Это объявят распорядители». Среди общего гвалта Данрос снова ткнул пальцем в кнопку. Когда двери открылись, подошел Горнт. Все стали заходить в кабину и так медленно, что Данросу хотелось зарычать от ярости. «Впереди был Пайлот Фиш. Совсем не ненамного, Йен!» — крикнул Горнт. Он был весь красный и старался переорать остальных. «Какой забег?» — крикнул кто-то. «Из-за чего протест? Ты знаешь, Йен?» — спросил Горнт. «Да», — ответил тот. «Они хотят оспорить победу моего Фиша ты же знаешь процедуру. Сначала распорядители разбираются, что к чему, а уж потом делают объявление. Взглянув в карие глаза Горн, то он понял, что тот в ярости. Видно, бесится от того, что не распорядитель, и ты никогда им не станешь ублюдок. Тоже разозлился Данрос. Пока я жив, будешь получать у меня черные шары. «Это против Пайлота Фиша, Тайбань?» Вылез кто-то. «Боже милости!» — выоткликнулся он. «Вы же знаете правила!» Лифт останавливался на каждом уровне. В него втискивались владельцы лошадей и приятели. Снова раздавались крики о том, какая великолепная была скачка, но... В чем, черт побери, состоит протест? Наконец лифт спустился на самый нижний ярус. Данрос ринулся на дорожку, где окруженный Мафу и служащими лежал скрючившись недвижный Травкин. Но облстар давно уже поднялась, целая и невредимая носилась галопом в дальнем конце ипподрома а высыпавшие на поле конюхи ждали подходящего момента, чтобы перехватить ее. На последнем повороте скакового круга над чалым мериным кингплеем бедняга мучился. У него была сломана задняя нога, и кость торчала наружу. Склонился ветеринар. За ревом нетерпеливых зрителей, старавшихся перекричать друг друга, никто не услышал выстрела. Глаза всех были устремлены на табло тотализатора в ожидании решения распорядителей. Данрос опустился на колени рядом с бесчувственным телом Травкина, над которым один из мафу держал зонт. «Что с ним, доктор?» «В ограждении он не врезался, чудом пролетел мимо. Он еще жив в Тайбань, по крайней мере, пока», — нервно произнес доктор Мэн, полицейский патологоанатом. «Он больше привык к трупам, чем к живым пациентам. Трудно сказать, пока он не придет в себя. Никакого явного внешнего кровотечения нет. Шея и позвоночник вроде бы в порядке. Пока ничего не могу сказать». Поспешно подошли с носилками двое санитаров из бригады скорой помощи святого Иоанна. Благотворительное общество оказывает первую помощь пострадавшим во время пожаров, организует специальные посты во время массовых мероприятий дежурства в больницах. — Куда его доставить, сэр? — Данрос огляделся по сторонам. — Сэмми! — позвал он одного из своих конюхов. — Сбегай за доктором Тули. Он должен быть в нашей ложе. Данрос повернулся к санитарам. Пусть мистер Травкин остается в карете, пока не подойдет доктор Тули. а как с остальными тремя жокеями? Двоих лишь тряхнуло, сэр. У одного капитана Петтикина. Перелом ноги, но ему уже наложили шину. Они осторожно опустили Травкина на носилки. Подошел Макбрайт, потом Горнт и другие. Что с ним, Йен, еще неизвестно. Пока. Похоже, все в порядке. Данрос осторожно поднял одну руку Травкина и стал ее осматривать. Ему показалось, что он видел, как на дальнем повороте Алексею нанесли удар, и тот пошатнулся. По тыльной стороне правой руки Травкина тянулся безобразный красный рубец. На другой руке было то же самое. «Откуда это? Доктор Мэн?» «О, возможно, след от поводьев», — уже с большей уверенностью проговорил маленький человечек, — «или хлыста. Может быть, от удара. Возможно, он поранился при падении». Горнт ничего не сказал, глядя на Травкина, а внутри кипел от досады на Блуи Уайта. Не умеха чертов. Все было так четко устроено. С тем переговорили, тому пообещали, проклятие должно быть. подрома заметила, как он это сделал. Данрос осмотрел пепельно-серое лицо Травкина. Ничего, кроме неизбежных синяков. Из носа тонкой струйкой сочилась кровь. «Уже свертывается», — прокомментировал доктор Мэн, — «это хороший знак». Торопливо подошел губернатор. Как он? раз повторил слова врача. «Надо же, какая неудача, что Стар так шарахнулась, да!» «Чем вызван протест распорядителя Йен? Мы как раз собираемся обсудить это, сэр. Не желаете ли к нам присоединиться? О, нет-нет, благодарю вас. Я лучше подожду, потерплю. Хотел убедиться, что с Травкиным все в порядке». Губернатор чувствовал, что капли дождя затекают за шиворот. Он взглянул на небо. «Проклятая погода, похоже, это надолго. Вы собираетесь продолжить состязание?» — Я хочу внести предложение отменить их или отложить. Хорошая мысль. — Да, — подхватил Макбрайт. — Согласен, мы не можем допустить еще одного несчастного случая. — Будет минутка, — ян, сказал сэр Джеффри. — Загляните ко мне в ложу. Данросс насторожился. — Вы говорили с министром, сэр, — спросил он. стараясь, чтобы голос звучал обыденно. Да, — подтвердил сэр Джеффри таким же безразличным тоном. Да, он звонил по личной линии. Тут Данрос вспомнил о горнте и остальных. Я провожу вас, сэр. Потом повернулся к Макбрайду. Я сейчас к вам присоединюсь. И зашагал рядом с губернатором к лифту. — Не совсем удачное место для приватной беседы, верно? — пробормотал сэр Джеффри, когда они остались одни. — Мы можем осмотреть дорожку, сэр. Дан повел его к ограждению, молясь про себя. — Травяной покров ужасный, вам не кажется? — указал он на скаковой круг. — Весьма... Сэр Джеффри тоже повернулся спиной к любопытным взглядам. Министр весьма обеспокоен. Решать насчет Брайана он предоставил мне, при условии, что мистер Синдерс и мистер Кросс согласятся отпустить его. Но ведь они, конечно же, согласятся, сэр. Данрос с беспокойством вспомнил вчерашний разговор. Я могу лишь поставить их в известность. Я поставлю их в известность, что это необходимо, если вы гарантируете мне, что так оно и есть. Лично вы. Конечно медленно проговорил Данросс, но гораздо больший вес, несомненно, имел бы мнение Хевигила, Сазерби и других банкиров. «В банковских вопросах — да. Но мне потребуется ваша личная гарантия, а также сотрудничество, не понял, сэр. Этот вопрос придется решать очень деликатно вам, а не им. К тому же существует проблема с папками, папками АМГ. Что за проблема, сэр?» Ответ на этот вопрос хотелось бы услышать от вас. Мистер Синдерс рассказал о вашей вчерашней беседе. Сэр Джеффри зажег трубку, закрывая пламя ладонями от дождя». После того, как Тайбань позвонил ему сегодня утром, он немедленно послал за Кроссом и Синдерсом, чтобы обсудить с ними вопрос обмена до того, как обращаться с просьбой к министру. Синдерс опять выразил озабоченность тем, что, возможно, над папками поработали. Он уверял, что, по-видимому, согласится отпустить Брайана Квока, если будет уверен в подлинности папок. Кросс предложил обменять Квока на фен и остальных. И вот теперь сэр Джеффри испытывающе смотрел на Данроса. Что скажете, Йен? «Сегодня должен приехать, точнее, должен был приехать тип-топ». «Правильно ли я понимаю, что могу ответить положительно на его предложение?» «Да, при условии, что сначала получите согласие мистера Синдерса и мистера Кросса. А вы разве не можете дать мне согласие, сэр?» «Нет». «Министр выразился совершенно недвусмысленно. Можете спросить их прямо сейчас, а они на трибуне членов клуба». «Им известно о результате вашего звонка?» «Да». «Извините, но министр выразился очень недвусмысленно». Теперь сэр Джеффри говорил мягко. Похоже, теперешний Тайбань благородного дома имеет репутацию человека справедливого и честного даже в высоких сферах. И министр, и я рассчитываем на это.